634-я ночь Когда же настала 634-я ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что Сабур, царь Персов, сказал вельможам своего царства. Засвидетельствуйте, что я выдал мою дочь Фахартадж за моего сына Гариба. И потом царь подал Гарибу руку, и царевна стала его женой. И Гариб сказал царю, назначь приданное, чтобы я его тебе доставил. У меня в крепости Саса богатства и сокровища, которых не счесть. О, дитя мое, — сказал Сабур, — я не хочу от тебя ни богатств, ни сокровищ. Я возьму за нее в приданное только голову Аль-Джамракана, царя Дешта и города Аляхваза. — О, царь времени, — сказал Гариб, — я поеду и приведу моих людей, и отправлюсь к твоему врагу и разрушу его страны. И царь пожелал ему благого возмещения, и разошлись люди и вельможи. А царь думал, что если Гарип отправится к Аль-Джамракану, царю Дешта, он никогда не вернется. И когда настало утро, царь сел на коня, и Гарип сел на коня, и Сабур приказал воинам садиться, и они сели, и спустились на поле, и царь сказал им, поиграйте копьями и повеселите мое сердце. И богатыри персов стали играть друг с другом, а потом Гарип сказал, «О, царь времени, я хочу поиграть с витязями персов при одном условии». — А какое у тебя условие? — спросил царь. — Я надену на тело тонкую одежду и возьму копье без зубцов и нацеплю на него тряпку, обмакнутую в шафран. И пусть ко мне выезжают все храбрецы и богатыри, имея копье с зубцами. И если кто-нибудь из них меня одолеет, я подарю ему мой дух. А если я его одолею, я сделаю метку у него на груди, и он выедет с поля. И царь крикнул начальнику войска, чтобы он вывел вперед персидских богатырей, и начальник отобрал 1200 персидских вельмож, выбрав их среди доблестных и храбрых, и царь сказал им на языке персиян, «Всякий, кто убьет этого бедуина, пусть просит у меня, и я его удовлетворю». И они в перегонки устремились к Гарибу и понеслись на него, и, возможно, стало отличить правду от лжи и серьезной от шутки. И Гариб воскликнул, полагаясь на Аллаха, Бога, Ибрахима, друга Аллаха, Бога, всякой вещи, от которого ничто не скрыто, он единый и покоряющий, непостижимый для взоров. И выступил к нему амаликитянин из богатырей персов. И Гариб не дал ему времени твердо встать перед ним и отметил его, наполнив ему грудь шафраном. А когда он повернулся, Гариб ударил его копьем по шее, и он упал, и слуги унесли его с поля. И выступил Гарибу второй, и он отметил его и третий, и четвертый, и пятый. И к нему выходил богатырь за богатырем, пока Гариб не отметил их всех, и поддержал его против них Аллах Великий, и они ушли с поля. Потом была подана еда, и все поели, и принесли вино, и все выпили, и Гариб выпил, и ум его помутился. И он поднялся, чтобы удовлетворить нужду, и хотел вернуться, но заблудился, и вошел во дворец Фахартадж. И когда она его увидала, ум ее вышел, и она крикнула невольницам «Уходите в ваши комнаты!» И невольницы разошлись и отправились в свои комнаты. А Фахартадж встала и поцеловала Гарибу руку и сказала «Простор моему господину, который освободил меня от гуля! Я твоя невольница навсегда!» И она потянула его к постели и обняла его. И страсть Гарибу усилилась, и он взял невинность Фахартадж и проспал у нее до утра. Вот что происходило. А царь думал, что Гарип ушел. Когда же настало утро, Гарип вошел к царю, и тот поднялся для него и посадил его с собой рядом. А потом вошли вельможи и поцеловали землю и встали справа и слева. И они стали разговаривать о доблести Гарипа и говорили «Слава тому, кто даровал ему доблесть при его малых годах». И когда они беседовали, они вдруг увидали в окне дворца пыль от приближающихся коней. И царь закричал скороходом «Горе вам, принесите мне сведения об этой пыли». И один всадник ехал, пока не рассеялась пыль, и тогда он вернулся и сказал: "О царь, мы увидели в этой пыли сто всадников витязей и Их эмира зовут Сахим аль-Лайль". И услышав эти слова, Гариб сказал: "О владыка, это мой брат, которого я посылал с одним делом. Я выезжаю ему навстречу". И Гариб сел на коня с сотней всадников из его родичей сынов Кахтана, и с ним выехало тысячи персов, и поехал он в великом шествии. Нет величия, кроме как у Аллаха. И Гарип ехал до тех пор, пока не подъехал к Сахиму, и оба спешились и обнялись, а потом сели на коней. И Гарип спросил, о брат мой, привел ли ты своих людей в крепость Саса в долину цветов? О брат мой, отвечал Сахим, когда этот вероломный пес услышал, что ты овладел крепостью горного гуля, его досада усилилась, и он сказал, если я не уеду из этих земель, придет Гарип и возьмет мою дочь магдию без выкупа. И затем он взял свою дочь и забрал своих родичей, жены, и богатства и направился в землю иракскую. Он вступил в Куфу и встал под защиту царя Аджиба и желает отдать ему свою дочь Махдию. И когда гарип услышал слова своего брата Сахим Аль-Лайля, его дух едва не вышел от огорчения, и он воскликнул «Клянусь, верой Ислама, вера Ибрахима, друга Аллаха! Клянусь, великим Господом, я поеду в землю иракскую и поставлю там войну на ноги!» И они вступили в город, и Гариб со своим братом Сахимом поднялись в царский дворец и поцеловали землю. И царь привстал для Гариба и пожелал мира Сахиму, а потом Гариб рассказал царю, что случилось. И царь приказал отправить с Гарибом десять воевод, с каждым из которых было десять тысяч всадников из доблестных арабов и персов. И они собрались в три дня, а потом Гариб выехал и ехал, пока не достиг крепости Саса, И Садан Гуль с горы вышел со своими сыновьями Гарибу навстречу. А потом Садан и его сыновья спешились и поцеловали Гарибу ноги в стременах. И Гариб рассказал Гулю с горы, что случилось. И Садан сказал, «О, владыка, живи в твоей крепости, а я пойду с сыновьями и войсками в Ирак и разрушу город Ар-Рустак и приведу к тебе все его войско, связанным крепчайшими узами». И Гариб поблагодарил его и сказал, «О, Садан, мы пойдем все». И Садан обрадовался и сделал так, как велел Гариб, и они все поехали и оставили в крепости тысячу витязей, чтобы ее охранять. И они двинулись, направляясь в Ирак, и вот то, что было с Гарибом. Что же касается мирдаса то он шел со своими людьми, пока не достиг земли иракской. И он взял с собой хороший подарок и пошел с ним в Куфу и принес его перед лицо Аджиба, А потом он поцеловал землю и пожелал ему того, чего желают царям, и сказал, о господин, я пришел искать у тебя защиты. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.